Глава 1 Дом, которого не было. Звонок Любаши и странная просьба. Был серый ноябрьский день, то ли дождик, то ли снег. На работе, как обычно, хронический завал, и вдруг позвонила Люба. Лет пять, а может и больше мы с ней не виделись. И предложила вместе пообедать в кафешке в гипермаркете. Я дико обрадовался, все бросил и побежал, как студент на свидание. Примчался... Она меня уже ждала за столиком. Что ел, не помню. Но поговорили мы с ней хорошо, перебрали всех знакомых, вспомнили студенческие годы, жизнь в общаге, истории разные. А потом я вдруг понимаю, что не для этого она меня позвала. Спросил. И она сразу же ответила. Да, Леша, у меня к тебе просьба есть. И я очень серьезно ей сказал, что все, что в моих силах. Ее просьба показалась мне, мягко говоря, странноватой. Но Любашка всегда была непростым человеком. Мы сидели за столиком напротив друг друга. За спиной Любы четыре больших окна высотой во всю стену. Метра полтора шириной каждая. Она попросила меня описать, что я вижу в каждом окне. Начать с того, которое расположено у входа в кафе, то есть справа от меня. Сказала, что для нее это очень важно. Я начал описывать. В первом окне я увидел мужика, который с кем-то разговаривал. Дальше была дорога и парковка гипермаркета. Во втором окне показалась женщина с коляской. Позади нее виднелся знак парковки и загон для тележек. В третьем окне пацан Лес-6 прыгал по лужам. Видимо, это был ребенок той же женщины. Небольшую часть четвертого окна заслонял шкаф, в котором хранились разные вещи. Салфетки, перечницы, солонки и тому подобное. В этом окне я увидел ряд деревьев, а за ними желтоватое двухэтажное здание с плоской крышей и выцветшим плакатом между окнами второго этажа. Любаша облегченно вздохнула. Спасибо, а то я уже думал, что у меня крыша едет. Я, конечно, потребовал объяснений. В ответ она просто предложила выйти на улицу, чтобы посмотреть, что есть там. Странности продолжались.